Глава двадцатая Тайный знак Я вспомнила притягательную холодную красоту, взгляд, тень улыбки. Интересно, где мое подсознание откопало этот шикарный образ? Я повесила выстиранное белье во дворе, устала, глядя на то, как с клёна шелестом падают листья. Ветер вдруг донес отчетливый запах роз и пепла. Я замерла, словно прислушиваясь к своим ощущениям. Он где-то рядом. Но я тут же отогнала эту мысль, вспоминая холодное прикосновение. Наверное, это просто соседка выращивает розы и что-то сжигает в камине. Прислушиваясь, я развесила белье, оставив его шлепать на осеннем ветру. И снова упал лист, красиво переворачиваясь в воздухе. Вот так и я упала. «Хотя нет, лист уже больше никогда не поднимется, а я поднимусь». Жав кулак замёрзшие после стирки руки, я поклялась себе, что однажды отомщу. «Поднимусь и отомщу!» «Да, черт возьми!» «Если бы меня спросили, чего я хочу больше жизни, я бы ответила – Ни золото, ни роскоши. Мести». Только она могла бы заставить меня стать по-настоящему счастливой. Потому что счастье — это не платье, и замки. Счастье для обиженного — это справедливость. Может, кто-то мне скажет о том, мол, «Брось все это! Зачем тратить время на месть?» Но нет, я не соглашусь. Если все вдруг откажутся от мести, то зло будет разгуливать безнаказанным. Оно больше не будет вздрагивать при мысли о том, что его настигнет расплата за злодеяние. Не будет бояться случайной тени на стене. Не станет шептать страшное слово «карма» и оглядываться. И, быть может, именно моя месть остановит цепочку злодеяний в роскошном особняке Арбанвиль. Я уже собралась вернуться в дом, как вдруг заметила черный лепесток розы, лежащий среди ярких листьев. Я осмотрелась, вздрогнула и тут же поспешила юркнуть внутрь. Сердце билось от волнения, испуга, когда я закрыла за собой дверь на засов, словно засов может спасти меня от… от смерти. Ты просто перенервничала. Сегодня был очень нервный денёк успокаивала себя я. Шатаясь от усталости, я прошла по узкому коридорчику первого этажа, где размещалась маленькая больничка, состоящая из операционной, приемного покоя, палаты и санузла. Я опустилась в кресло. Ноги не держали. «Сильно я на вас орал сегодня?» спросил доктор, видимо, решив, что мое состояние связано с ним.